Глава 20 Назад в прошлое. Проход, через который я надеялась попасть наружу, засыпала крупными камнями, и образовался тупик. Повернула было назад, как сверху начали падать огромные осколки лестницы. Один из них летел прямо на меня. Он был так близок, а я безумно металась по оставшемуся пятачку. От страха прижала Нека к себе и забилась в какой-то угол. Позади громыхнула со страшной силой. Уши заложила. Меня оглушило настолько, что единственное, что я могла воспринимать, это дрожащее тело в моих руках. Ни мыслей, ни эмоций. Где-то неподалеку упал еще один камень, и пол под нами страшно задрожал. Не успела и опомниться, как пол пошел волнами, открывая, как мне тогда казалось, врата в бездну. Мы стремительно падали, а мне только и оставалось, что прижимать к себе кота и надеяться на лучшее. Пыль. Она была везде. Залетала в нос, рот. Скоро я вся оказалась покрыта огромными слоями пыли и грязи и боялась лишний раз вздохнуть, чтобы не закашляться. Полет длился недолго, однако приземление выбило из меня весь дух. На миг даже показалось, что отключилась, но разум холодно реагировал на все события, будто не понимая, в какой опасности находится. Несколько минут я тяжело всматривалась в царившую вокруг темноту. Холодно. Где-то наверху сыплется кружка, а на свободе бегает безумная Марта. Интересно, где же Орни? Да и как теперь отсюда выбраться? Кот у меня в руках слабо зашевелился, чтобы окончательно выползти из моих объятий. По шороху и раздавшемуся стуку ботинок я поняла, что Нека плавно перетек в человеческое обличье и попытался встать. Как же темно. Вспомнила первый день нашего знакомства, когда в Нижнем было так же непроглядно. Но если в тот раз весь свет выпили Нека, то тут ему просто неоткуда взяться. Понемногу смогла привыкнуть к темноте вокруг и даже разглядеть очертания упавших вместе с нами камней. Мы чудом выжили. Да уж, действительно чудо. Моя леди. Но только как вы здесь оказались, да еще и в таком виде? К стыду за свою странную униформу примешался стыд от того, что опять сказала что-то вслух и не поняла этого. «Так получилось», — проговорила я и попыталась встать, более-менее привыкнув к ощущению гулкой пустоты вокруг. Что странно, мы же должны были очутиться где-то в подвале, но длинные узкие коридоры без единого клочка света мало походили на заваленные камнями дворцовое подземелье. «Куда же мы попали?» Тело налилось свинцом, а ноги подкосились. Стукнулось лопатками о раскрошенную землю. «Больно». Ход тем временем шуршал где-то совсем близко, а потом и вовсе стих и пропал из виду. Его чернильный силуэт с трудом угадывался в этой темноте. И тут наступила страшная тишина. Я так испугалась, что не удержалась от оклика. от Эш, не уходи, пожалуйста!» А потом совсем тихо добавила. «Мне страшно». Почему-то в голову лезли жуткие мысли об истории многолетней давности, когда я также осталась одна в темноте, но со мной оставалась Орни, и не было так страшно. «Где же ты, малышка?» А теперь я явственно ощутила, как тонкие змейки страха пробираются в подкорку и мучают, мучают, мучают. «Роктаэш!» Не успела подняться и сделать на ощупь пару шагов, как влетела в объятия несносного Нека, который вновь ходил на двух лапах. «Ты меня напугал. Вот куда ты пошёл?» Тут и так темно, совершенно не время разбредаться порознь. Силой сжала его теплую шерсть и немного потрясла, как это делают с провинившимися котами. Только делаем скидку на рост и габариты. Прости, Нора, но не надо так кричать. Мы тут не одни. Перед глазами промелькнули всевозможные ужасы, начиная от Фейри и заканчивая жутким существом с головой женщины. Цепилась в кота руками и ногами, едва заслышав скрежет. «Нет-нет-нет, мы же не могли, да? Скажи, что мы не могли упасть прямо в лапы к тем тварям!» Наконец смогла увидеть его глаза, обрамленные вечной повязкой, сейчас изрядно растрепавшиеся Его глаза немного светились в темноте, словно блуждающие огоньки на болоте, яркие и такие же опасные. Конечно, не могли, хоть тесно прижал меня к себе и тихо замурлыкал. «Все хорошо, моя леди». «Всё будет хорошо». Страх понемногу притуплялся, и я даже смогла взять себя в руки. Что ж, и правда, глупости всё. Я же лидиру, мне ли не справиться? Так думала я, пытаясь высечь искры. Дар с трудом слушался, что странно, однако на крохотный огонёк хватило. Лишь боги знали, сколько сил мне на это потребовалось. Ладно, шум стих, думаю, надо осмотреться. Ещё не до конца уверенная... Правильно ли решила за нас двоих, я сделала первый шаг в неизвестность. Глаза с непривычки слезились, но и к этой неприятности я довольно быстро привыкла. Да уж, жутковатое место нас занесло. В тусклом свете угадывался коридор, усыпанный осколками от лестницы. И больше ничего особенного. Ни какой-нибудь мебели или охраны, в конце концов, ни единого чудовища при ближайшем рассмотрении не обнаружилось». «Как хорошо, что на мне моя обувь!» Медленно ступая по осколкам, мы продвинулись вглубь узкого коридора. Низкий потолок без единого следа, пробоин, стены, испещренные какими-то письменами. Все это наводило на мысль, что нам дальше соваться не стоит. Но был ли у нас такой выбор? Бессмысленно ждать спасения, то и дело опасаясь, что на нас свалится очередной кусок лестницы. Нет уж, шкура у меня одна». И тут меня остановила одна странность. «Почему?» «Что?» — Роктаеш удивленно засверкал глазами. «Почему? Почему ты сказал, что мы здесь не одни?» На что кот как-то подозрительно повел ушами, вытащив слабо блеснувший в отблеске искры кинжал. «Все мое нутро кричит о том, что мы не одни. Но запах...» «Сожалею, но я не знаю, кому может принадлежать...» Столь едкий смрад. «То есть... что? Мы идём на этот самый запах?» «Нет», — успокоил меня кот. «Что бы это ни было, оно отдаляется». И сама не поняла, как радостно вздохнула от этой новости. «Как же хорошо! Не хочу встречаться ни с какой тварью без Орни. Да и с ней лучше бы отказаться от этой встречи». Мы шли довольно долго. Наши мерные шаги перемежались громкими хлопками где-то там, наверху. Надежда найти выход таяла с каждым мгновением. Чем сильнее мы отдалялись от места падения, тем чаще возникало чувство, будто выход остался за спиной. Еле различимые письмена по стенам и потолку сменились роскошной росписью, чуть светящейся в темноте. Через какое-то время даже необходимость в свете пропала, и я с легкостью погасила искру. Мне все меньше и меньше хотелось куда-либо идти. Но и оставаться, смерти подобно. Я не выпускала руку Роктаэша, боясь потеряться в этом проклятом полумраке. Неожиданно коридор вильнул вправо, и мы встали перед выбором. Три таких разных узких проема и ни одной подсказки, куда же нам. Письмена уже светились совсем ярко, чтобы мы в подробнейших деталях смогли рассмотреть все. Первый проход напоминал затхлую пещеру с обитателем-пауком, Настолько он зарос паутиной. Второй был чистым, с такими же письменами, что окружали нас сейчас. А третий, с трудом сглотнула образовавшийся ком, до боли напоминал то место, где я провела несколько лет. Только не это. Стоило на шаг отступить от проходов, как под ногами что-то щелкнуло. Сверху открылась дыра, и оттуда огромной тучей вылетали маленькие фейри. Боги мои, только не снова. «Бежим!» Эш перетек в полудемоническую форму и рванул было к центральному входу, но неизвестно откуда взявшаяся решетка перекрыла наш путь к спасению. Я рванулась к паучьему логову, но и там нас уже поджидали Фейри радостно скаля зубы. От страха ноги будто одеревенели. Не могла сделать и шага. «Нора!» Эш без промедления взвалил меня на плечо и понес в сторону третьего прохода. «Нет! Нет, оставь меня здесь! Не хочу опять!» «Ни за что!» Но меня будто и не слышали. Кот с неизменной лёгкостью преодолел пару метров, чтобы рухнуть вниз по самодельной горке. Я позорно завизжала. Мы падали в мой кошмар, и ничего нельзя было остановить. Крыжкой гроба для нас стал захлопнувшийся люк. В какой-то степени нам повезло, хоть фейре нас не достанут. Тяжело дыша, я откатилась от такого же запыхавшегося кота. Казалось, его шерсти забилась абсолютно везде — застряла в волосах, забила нос и отчаянно першила в горле. С трудом откашлившись, я повернулась в сторону кота, который тоже не сидел без дела. Да уж, но мы и влепли. Когда люк за нами закрылся, мной совершенно овладела паника. Казалось, что это не могло быть правдой. Все детские воспоминания возвращались с неимоверной силой, только Орни не было рядом, чтобы меня удержать на грани. Та же полукруглая комната слабо освещенная единственным магическим огоньком, подвешенным к потолку. Одна лежанка, такая старая, что чудилось, будто это серое животное, побитое жизнью, без солнечного света. Было холодно и нестерпимо хотелось пить. С тоской оглядев знакомые и незнакомые стены, я обхватила руками колени и подтянула к себе. Так теплее. Так... надежнее. Кот тем временем танцевал около люка. Ещё бы, чтобы допрыгнуть до него, надо приложить недюжинную силу, а ещё лучше — научиться летать. Но, увы, когти Нека, хоть и были достаточно острыми, не чета моим даже сейчас, но не вышло. Стенки будто были покрыты чем-то скользким. «Не выйдет», — бросила я, возвращаясь в реальность. «В похожем месте я прожила три с половиной года». «Но как же...» — наивный. Им все еще владела надежда в то время, как я ее потеряла, едва увидев знакомые очертания. «Ты же как-то отсюда выбралась и жила все это время? Выход есть!» «Но он не там, где ты думаешь. Меня выпустили оттуда с помощью странного механизма, я почти не помню моего спасения, но до этого мой начальник из управления приходил сам. Порталом». Со вздохом поднялась. Еще прошлые укусы не зажили, как рядом появилась парочка новых. Почесала часть особо болезненных так, что кровь пошла вновь и испытала чувство какого-то опустошенного удовлетворения. Это меня и отрезвило, и я решилась сделать хоть что-то. Поначалу кот даже и не понял. Конечно, было очень странно наблюдать за мной, пытающийся разобрать кирпичную кладку, но и мешать особо он не стремился. Когда я попала в похожее место в первый раз — У нас с ребятами из лаборатории была игра. Одного из детей и старшие помещали в закрытую комнату практически каменный мешок. И твоя задача состояла лишь в том, чтобы успеть выбраться оттуда до того, как все помещение залило бы водой. Как понимаете, не все выживали после таких игр. Я помню маленькую девочку, которую более взрослые приятели закрыли там. Она плакала, кричала, звала своего фамильяра и снова плакала. И девочка, в отличие от меня, не сообразила разобрать кладку. Или не успела. Но так или иначе, она давно уже мертва. А я здесь, и повторять её судьбу не собираюсь. Наконец, когда я нащупала нужный кирпич, кот заинтересованно перетёк в обличии кота. «А что это ты такое делаешь?» — мурлыкал он, выгибая спинку. «Мрррр!» «Понимаешь, котик, думаю, я сильно ошиблась. Это место просто похоже. Но не могла же я почти четыре года жить под носом у нашего лидера. Буквально на виду. Это же немыслимо. То, что порой творит и о чем умалчивает управление, — дело управления. Но удержание малолетних узников в местных подземельях... Кирпич немного сдвинулся с места. Точно. Кажется, я и правда зря испугалась. Нашему взору открылась вторая стенка, мокрая какая-то, липкая даже на вид. «Наверное, где-то неподалеку бьет подземный ключ или что-то подобное, потому такая сырость». «Знаешь, что самое странное?» Эш задумчиво повторил мой подвиг, и когтем подцепил еще один кирпич. Тот с легкостью сдвинулся. Голый мокрый камень, от которого несло плесенью. И еще кое-что. Чем больше стены мы открывали, тем понятнее становилось. В простенке скрывались скелеты». Кости отливали зеленцой в свете ламп. Три человеческих черепа и груда костей — хорошенькая участь для тех, кому не повезло здесь оказаться. То, что мы изначально приняли за лежанку, оказалось горой трепья, бывшей некогда одеждой несчастных. На мгновение дурнота подкатило к горлу. А кота, казалось, совершенно не волновали ни кости, ни судьба этих несчастных. Он демонстративно перешагнул через скелеты — и начал методично обшаривать внутреннюю стенку. Я же не могла переселить себя и оторвать взгляд от несчастных существ, чья жизнь была недолгой. Сказалось ли то, что прежде я никогда не имела дела с мёртвыми или что-то ещё, но мне с трудом удалось оторвать взгляд от них? И что дальше? Кирпичи, сложенные в кучку, больше не скрывали от нас страшную внешнюю стену, больше напоминающую мокрое склизкое чудовище, готовое вот-вот погрести скелеты и нас вместе с ними под своей тяжестью. Дальше не знаю, я так далеко не заглядывал. Эш снова перетек из человеческого обличья в полудемоническое. Он так легко меняет маски, этот Нека, даже и не знаешь, что ждет в следующий раз. В таком обличье Бакенека действительно походил на своих сородичей. Полупрозрачное тело, когти — Длинные рога, странные нечеловеческие уши. Сам он ощетинившийся сотнями иголок. Тут Эш прислонился к стене, изо всех сил вцепившись в нее как в родную. Страшные звуки вырывались из его горла, но видимых результатов это не приносило. Относительно легко перешла на иное зрение. Похоже, кот хотел пройти сквозь стену. Это было видно потому, как весь он напрягся, напружинился. Если моя магия напоминала искры, вспышки нестабильной энергии, изредка перетекающие в форму вытянутых иголок, то у Нека были фиолетовые искрящиеся шары, которые изо всех сил преодолевали невидимый обычному глазу барьер. Получится ли? Не знаю, мне вмешаться своим даром или не стоит. Решила стоять и внимательно наблюдать. Уже и так натворила дел за сегодня. Тоскливо заныл желудок. С утра ничего не успела поесть, Да и с собой лишь те вещи, что на мне. И оставалось уповать на то, что мы скоро выберемся отсюда. Ещё нестерпимо захотелось пить. Кот с грохотом отлетел в сторону и тут же вскочил, потирая ушибленный хвост. «Но, похоже, мы тут надолго». Эш с тоской посмотрел на горящий тусклым рыжим светом магический фонарь и облизнулся. «Даже не думай». Я осуждающе уставилась на этого проглота. Это наша единственная надежда, что мы не потеряем друг друга. «Да брось, не будь такой букой». Он снова перетек в кошачье обличье и проворно взобрался по куче кирпичей с вожделением, уставившись на горящий ровным светом фонарь. сненький мой, скоро мы будем вместе». «Надо срочно его отвлечь. Я не хочу остаться в этом каменном мешке в полной темноте». «Стой! Ты мне так и не рассказывал одну вещь!» неко заинтересованно навострил уши. «Иди сюда! Спрошу кое-что на ушко!» от замурлыкал и все же решил прислушаться. Черный длинный хвост обвился вокруг ног, а сам неко уселся на коленях. «Мррр! Спрашивай! Я тебя очень внимательно слушаю!» «Скажи, почему вы питаетесь светом фонарей? Почему непривычная человеческая пища или же рыба, как у обычных кошек. Кот, на удивление, быстро оставил идею поглотить наш единственный источник света или хорошо притворялся и свернулся клубком, изредка издавая странные звуки и вытягивая лапы. Понятия не имею, если честно. Мой рацион, сколько себя помню, всегда состоял из чистого, вкуснейшего света. Кот прикрыл один глаз, другим лениво наблюдая за моей реакцией. Когда я стал Нека, я однозначно помню, как мои старые кости скрипели от боли. Вокруг разливалась магия, а позади открывались врата, где тысячи злобных душ в обличьях самых уродливых созданий тянули ко мне свои крючковатые лапы. "Иди к нам", отчаянно звали одни. "Ты познаешь здесь счастье", вторили другие но я от чего то не особо им верил. Потом яркий, вкуснейший свет вернул меня к жизни. И с тех пор я считаю, что нет ничего лучше этого прекрасного источника, что так любит разжигать люди. То тут, то там, то тут, то там. Мрррр. Ход громко замурчал, принося удивительное спокойствие. Я откинулась на неразобранные нами кирпичи, голова моя упала на грудь и мысли погрузились в сладостную дымку сна. Прикрыв глаза лишь на миг, я уснула, безмятежно, спокойно. И снились мне крепкие пушистые лапы, чтобы шум наступает по мягкому ковру навстречу яркому свету фонарей. Город мурлыкал всеми оттенками сиреневого. Я безмятежно спала. — Но, дорогая, проваливай! — дамочка с всклокоченными волосами демонстративно кинула в Итана его же вещами и язвительно добавила. «Милый!» «Да что я такого сделал?» Мужчина искренне не понимал, что ей не нравилось. Вроде все при ней. Да и ночь у них была просто замечательная. Особенно тот факт, что самому Итану не пришлось ночевать в Нижнем квартале, куда ему, очевидно, пора направить свои стопы. «А вось и его, Бакенека, однажды спасут». «Нет», — язвительно добавил про себя Итан, прыгая на одной ноге, в надежде натянуть штаны на влажное тело. Я для этого недостаточно благородный. А и не нужно ему это благородство. Хорошего журналиста кормят ноги, и хорошая реакция. И не надо быть героем, чтобы понять это. Совсем рядом послышались звуки проезжающих автомобилей. Мужчине пришлось основательно попотеть, прежде чем собраться с мыслями и двинуться в сторону странного дома на крыше. «Ага, птичница, значит». Вот у тебя я и наберу материал, чтобы выжить. Он двинулся в сторону неприметного домика, распугивая голубей. На шее болталась флешка со всей информацией, что он смог надыбыть в управлении. А вот и оно, легко на помине. Итан услышал громкие крики, раздававшиеся из квартиры той су... особи, что выгнала его. — По делам, стервя. — Что делаешь тут ты? Неприятные наружности женщина стояла прямо в дверях дома на крыше и бессовестно пила что-то особо крепкое прямо из горла бутылки. «Мне нужна твоя помощь, птичница!» и хищно улыбался, всем видом демонстрируя безмятежность. «У меня есть то, что ты так долго искала».